Конвенциональная мудрость. Вступление к программе Третьего Австралийского конвента, посвященного Плоскому миру, апрель 2011 года. Австралийский конвент 2011 года оказался совершенно замечательным. Небольшой, но многолюдный и очень насыщенный. Он стал стандартом для всех конвентов на тему Плоского мира. Но я все еще с удовольствием вспоминаю первый такой конвент, прошедший в плохо украшенном магазине в Манчестере в 1995 году. Я смотрел, как фанаты заходили в магазин, видели друг друга и с изумлением понимали, что они не одиноки. Симпатичные были ребята. Пели, как рэгбийная команда, и дрались, как шахматная секция. Дамы и господа, добро пожаловать на Третий Австралийский конвент, посвященный плоскому миру. Может быть, для некоторых из вас это первый конвент. Насколько мне известно, в Великобритании половина посетителей – новички. Когда в Манчестере в 1996 году проходил самый первый конвент на тему плоского мира, туда пришла почти тысяча человек, и каждый из них думал, что он будет там один. И все же этот едва оперившийся конвент мог похвастаться несколькими лекциями, пьянством, отличным маскарадом, пьянством, торжественным ужином. Там подавали, вероятно, в последний раз в мире оригинальный английский карри, придуманный в доэмигрантский период. Как известно, он состоит из брюквы, коринки и мочи. И, конечно, еще было пьянство. Через три дня люди рыдали, понимая, что пора уезжать. Там завязалось множество дружеских отношений, которые сохранились до сих пор. Для фэндома это довольно странно. Посвященные плоскому миру конвенты, в этом году по всему миру пройдет 5 штук, сейчас проводятся в самых больших залах, которые только можно арендовать. В Великобритании и США их посещает примерно по 1000 человек. На первом своем антиподском конвенте в Новой Зеландии я побывал всего через пару лет после своего первого автограф-тура в августе 1990-го и тогда же решил, что буду приезжать почаще. Издатели так обрадовались, что мне понравилось сидеть в самолете по 24 часа, что до недавнего времени я приезжал почти каждый год. Довольно часто ко мне присоединялась жена». какой-то момент, когда я то устраивал большой автограф-тур, то ездил сюда же в отпуск, я купил в перти штаны, которые нужно было подогнать, и просто забрал их через три месяца во время следующей поездки. Да, я правда люблю путешествовать, особенно с тех пор, как я стал летать первым классом. Честно говоря, я с удовольствием жду этого конвента и надеюсь, что вы со мной солидарны. Мне приятно поговорить с людьми, от которых меня часто оттаскивают ради всяких официальных мероприятий. Но еще приятнее встретить фаната, который знает волшебные слова, что бы вы хотели выпить. «Маленький неловкий момент. Мне уже за 60, и, как я уже сказал, люди будут покупать мне выпивку. С выпивкой есть одна проблема. Это ненадолго. Если вы увидите, что я целенаправленно пробираюсь к сортиру, не пытайтесь вступить со мной в разговор. Если вы, конечно, хотите дожить до вечера. Однажды, когда я общался с природой, кто-то подсунул под дверь книгу для автографа. Кстати, об автографах». Пожалуйста, послушайте официальную инструкцию. Подписывать сотни книг очень тяжело. И за многие десятилетия у меня ослабла рука. Но сил, чтобы удержать стакан, мне вполне хватает. С наилучшими пожеланиями, Терри прачет Уилшир, Великобритания.